Ночью я внимательно перечитал пьесу, а утром по завтракам отправился на поиски американки. Я нашёл её на площадке для игры в гольф, подошёл к ней сзади на цветычках и коснулся её плеча. Она вскрикнула от ужаса. "Можно вас на минуту?" Шепотом спросил я, и мы отошли в сторону. "Ну что?" она взгорала от нетерпения. "Теперь я знаю, кто убийца. Неужели не Макдуф?" Макдуф также не причастен к этому убийству, как Макбет с Макбетом тихой. Пьеса была у меня с собой, и я открыл её на втором действии, второй картине. Смотрите, я не скрываю своей гордости. Люди Макбет говорит: "Их кинжалы я положила на виду. Не будь он во сне похож на моего отца, я бы сама всё кончила". Но неужели непонятно? Нет. Американка тупо смотрела в текст. Но ведь это так просто, даже странно, что мне раньше не приходило в голову. Спящий Дункан напомнил Леди Макбет её отца, потому что это и был её отец. Не может быть, процанова американта. Отец Леди Макбет убил короля, пояснил я. И услышав, что кто-то идёт, затолкал тело под кровать, а сам улёгся под одеяло. Данов, детективов не бывает, чтобы убийца появился только один раз. Это не по правилам. Полюбуйтесь, сказал я, перелистывая несколько страниц. Вот, читайте. Входят Росс и старик. Так вот, я совершенно уверен, что неизвестный старик и есть тесть Макбета, который пошёл на всё, чтобы его дочка стала королевой. Чем не мотив для убийства? И всё-таки американец не сдавалась. Он слишком незаметный персонаж для настоящего убийцы. Да, но вы не учитываете, что вторая ведьма это тоже он. Вспомните, как он выражается. Прошел вторник, взлетевший гордо сокол был настигнут совой, мышей ловящей и убит. Не узнаёте? Да, похоже на ведьму. Вы вынуждены было признать мою собеседницу. То, То и оно. Может, вы и правы. Конечно, прав, сказал я. И знаете, какой у меня в связи с этим возник план? Нет, сказала американка. Разгадаешь тайну убийства в Гамлете? Глаза моей собеседницы загорелись. Так вы считаете, это дело рук самого Гамлета? Маловероятно. Тогда кого же? Кого вы подозреваете? Я загадочно посмотрел на неё. Всех, сказал я, повернулся и ушёл. Вы слушали романы Джейнса? неестественные причины и Джо Алекса смерть говорит от моего имени а также рассказы Болонорцажак шизофрения маньяк Морис Леблана чёрная жемчужина Гилберт какие-то Честертона машина ошибается Джеймс Сербера тайна убийства в Макбете Минск, 1993 год.